«Могу я вам чем-то помочь?» Этот вопрос все звучал и звучал в моей голове, пока мы с Натаном изучали мои эскизы, которые Павлову очень нравились. Он был не очень словоохотливым, но сам факт того, что Натан одобрительно смотрел на все, что я ему демонстрировала, был налицо. «Все прекрасно. Давайте работать в этом направлении», проговорил он, когда мы обсудили парочку мелких нюансов. Повернувшись ко мне, он Павлов внимательно окинул меня взглядом и проговорил. «Хоть вы и сказали, будто помощь вам не нужна, все же хочу расставить некие точки. Я не люблю, когда в процессе работы личный перекрывает моменты, в которых ему не место». Это было даже жестко. И, видимо, поняв, что немного перегнул, Натан прибавил. «Не сочтите данную фразу за угрозу, Екатерина. Просто если я могу как-то посодействовать в решении ваших проблем, то предпочту это сделать здесь и сейчас, а не в тот момент, когда они накопятся, словно снежный ком. Теперь уже настала моя очередь сидеть и изучать Натана пристальным взглядом. После чего с губ моих сам по себе сорвался вопрос. «А вы со всеми своими партнерами ведете себя настолько властно? Или только мне повезло?» «Может, я и рисковала. Но иначе не могла. В этом была я вся» не прятать какие-то свои эмоции и вопросы, а задать их в лоб. Пусть они и могли показаться провокационными. Властно удивился Натан, и это было искренне. Он немного помолчал, продолжая смотреть на меня так, что я не особо могла идентифицировать, что именно кроется за этим взором. Затем пожал плечами и добавил. «Это не властность, Катя. Это попытка решить задачи прежде, чем они бы появились передо мной во всей красе. Наверное, он был просто бизнесменом, который хотел просчитать шаги наперед. Только вот беда. Я не была его круга. Не была той, кто применял к ситуациям, какие бы они ни были, исключительно деловой подход. «У вас нет и не может быть задач, которые я вам подкину, не переживайте», — проговорила отстраненно. «Думаю, что на этом стоит сосредоточиться. Проблем от меня не будет никаких». Я едва проговорила эти слова, как мне показалось, что они могли прозвучать невежливо. Однако Павлов понял их по-своему. «Я вас чем-то обидел?» Искренне озадачился он, и я не удержалась. Рассмеялась нервно, поскольку мы все никак не могли прийти к какому-то определенному знаменателю. А наши беседы вовсе теперь походила на ходьбу по минному полю. «Натан, кажется, мы немного недопоняли друг друга», — проговорила я спокойно и размеренно. «Да, у меня есть проблемы с мужем. Они никак не отразятся на нашей с вами работе. А если это случится, я буду первой, кто вернет вам деньги». «Может, я и зря заговорила о финансовой составляющей. Однако иначе не могла. Вряд ли Натан беспокоился именно о потерях денежного толка. Ну и обговорить это было бы странно, учитывая его тревоги». «Я в этом не сомневаюсь, Катя» и, наверное, просто неправильно донес до вас свое желание поучаствовать в вашей судьбе. Он вдруг по-мальчишески открыто улыбнулся, и эта улыбка настолько изменила лицо Павлова, что я даже на время зависла, наблюдая за данной трансформацией. А когда Натан перестал улыбаться, предложила. «Может, сделаем кофе-брейк?» Он какое-то время то ли раздумывал, то ли вновь меня рассматривал, после чего вновь улыбнулся и кивнул. «С удовольствием. А может, вообще закажем что-нибудь перекусить?» «Надо ли говорить, что именно в этот момент я почувствовала такой голод, что просто не могла не согласиться?» «Вот и я считаю, что не надо».